Ещё нет, ответила Джейн. А мама? Как она? Как вы все? Кажется, маме немного лучше. Пока что она не выходит из своей комнаты. А Мэри и Китти, слава богу, здоровы. Затем Джейн поприветствовала дядешку и тётушку. Миссис Беннет в чью комнату они перешли, встретила их слезами и жалобами на свою горькую участь. Я всегда знала, что форстеры не смогут должным образом позаботиться о моей бедной Лидии. Но со мной, как обычно, не посчитались. А теперь нас покинул мистер Беннет, и я знаю, он будет драться с Уикхемом, и его убьют. Колинзы вышвырнут нас прежде, чем он застынет в гробу, и я даже не знаю, что нам в таком случае делать. Все в один голос отвергли столь мрачное предположение. И мистер Гардинер обещал на следующий же день уехать в Лондон и помочь мистеру Бенето в поисках Лидии. Все были уверены, что на следующее утро будет получено письмо от мистера Бенета, однако почта пришла и не принесла от него ни строчки. Во вторник пришло письмо от мистера Гардинера, в котором говорилось, что он отыскал брата и уговорил его переехать на Grey's Church Street. Мистеру Беннету, однако, не удалось узнать ничего существенного, и теперь он готовился справиться о беглецах во всех крупных гостиницах города. Каждый день в Лонгборне был наполнен различными тревогами. Следующее письмо мистера Гардинера принесло всем известие о том, что уже в субботу они могут ждать возвращения отца. Расстроенные неудачей предпринятых им попыток Мистер Беннет уступил настойчивым уговорам Шурина вернуться домой, поручив ему принимать необходимые меры, руководствуясь собственным усмотрением. Когда об этом узнала миссис Беннет, она, вопреки предположениям дочерей, вовсе не выразила того удовлетворения, которого можно было ожидать. Как он вернётся домой без бедной Лидии, воскликнула она. Разумеется, он не покинет Лондон, пока их не найдут. Кто же будет стреляться с Уикхемом и заставит его на ней жениться, если он уедет? Мистер Беннет по возвращении в Лонгборн был полон свойственного ему спокойствия. Разговаривал не больше, чем обычно, и вовсе не упоминал о постигшей его неудаче. Молчание нарушила Элизабет, осмелившись затронуть запретную тему за послеобеденным чаем. Выраженное ею сочувствие по поводу всего, что ему пришлось пережить, мистер Беннет встретил словами. Кому же за это расплачиваться, как не мне? Всё, что случилось, дело моих рук, и я за всё в ответе. Разговор был прерван появлением Джейн, которая пришла приготовить чай для миссис Беннет. Поведение вашей матери придаёт горю такой благородный оттенок, Завтрашнего дня я последую её примеру. Засяду в ночном колпаке и халате в библиотеке и постараюсь причинять вам как можно больше хлопот. Или быть может, мне подождать, пока от нас сбежит Китти? Я никуда не собираюсь сбегать, папа, ответила Китти с раздражением. Если я когда-нибудь попаду в Брайтон, ничего подобного со мной не случится. Ты попадёшь в Брайтон? Я из-за 50 фунтов не отпущу тебя даже до Истберна. Нет, Кити. Наконец-то я научился осторожности. Ни один офицер больше не переступит порога моего дома, и никаких больше танцев. Я не позволю тебе выходить из дома, пока ты не докажешь, что способна заниматься чем-то разумным хоть 10 минут в течение суток. Кити, принявшая эти слова всерьёз, горько расплакалась. Ну так и быть, сказал он, можешь не огорчаться. Если на протяжении последующих 10 лет ты будешь паенькой, к концу срока я непременно вывезу тебя на прогулку.